Ника крылатая. Развод как средство от депрессии. Глава первая. Инна. Крупные капли дождя барабанят по большому яркому зонту. В хмурый октябрьский день здание ЗАГСа производило гнетущее впечатление, несмотря на толпу свадебных процессий. Никакие погодные катаклизмы не помешают играть свадьбы. Ничто не способно помешать врачущимся – Слово-то какое ужасное. В яркий июльский день десять лет назад мне все нравилось. И портики, и колонны, и массивные двери. Но тогда и не могло быть по-другому. Я выходила замуж за любимого, самого лучшего мужчину на свете. Ждала дня свадьбы как чего-то волшебного. Впрочем, я не ошиблась. Лимузин, торжество на природе, платье от кутюр, Многоярусный торт как произведение искусства. Все готовилось тщательно. Нанятый организатор продумал каждую деталь. Никаких пьяных гостей, драк, испорченных фотографий или задержек с напитками или блюдами. Профессионал своего дела. Всего-то десять лет прошло, а я теперь стою и боюсь подняться по ступенькам, по которым когда-то буквально впорхнуло в новую жизнь. Ни сомнений, ни колебаний. В молодости вообще все решения как-то легче даются, и последствия не пугают. Большую часть из них ты просто не в состоянии предвидеть в силу небольшого еще жизненного опыта. Да и что думать-то, когда на горизонте маячит то самое долго и счастливо? Постояв еще немного, развернулась и пошла к машине. Я продрогла, и, кажется, у меня промокли ноги. Подняться по ступеням я так и не решилась. В очередной раз. Не могу отнести себя к людям, легко рвущим отношения, легко принимающим кардинальные решения. Это не касается бизнеса, но вот взять и разорвать многолетний брак — вот это не ко мне. И хотя я несколько месяцев не хочу мужа, продолжаю отвечать на его ласки — а милые семейные ужины до того надоели, что хочется шваркнуть о пол тарелку, Но она, зараза, из дорогущего фарфорового сервиза. Денег жалко. Да и не комплект будет. Родственники подумают, что я стала истеричкой. И будут почти правы. Не проходит и дня, чтобы я не думала над сложившейся ситуацией. Почему? Но почему вдруг все стало вызывать такое раздражение? Можно было бы списать на гормоны, но это не мой вариант. Мои дети, мои цветочные магазины и питомник. По словам семейного доктора, здорово, хоть в космос лети. Психолог ничего вразумительного не сказала. Легкая депрессия непонятно с чего. Мне кажется, она не хотела ничего выяснять, а во взгляде я иногда ощущала недоумение и вопрос, какого ей надо вообще? Зажралась баба. Коллективная психотерапия с подругами, завершившаяся грандиозной попойкой, тоже ясности не внесла. — Ну и дура! — решительно заявила Алла после третьего или четвертого бокала вина. «Все, — Все-все у тебя есть, и даже муж ни скотина, ни подлец, ни толстый и не лысый. Но, твою мать, пепельный блонд у тебя и то натуральный! «Какого черта тебе еще надо?» Милка Санька дружно поддержали алу и все трое уставились на меня, как на диковинную зверушку. «Сиськи тоже свои!» — обиженно выдала мила, откнув пальцем мою троечку, а потом оттянула ворот своей футболки и в очередной раз горестно вздохнула над минусовым размером, как она выражалась. «Не знаю, это все, что смогла ответить» и пожала плечами. Я действительно не знаю. — Разводись, — заявила решительная Мила. — Не могу. — Не разводись. — Не хочу. — Тогда определись. Милка махнула рукой, в которой держала бокал и облилась. — Вот все из-за того, что ты слишком много думаешь. — Спасибо, капитан Очевидность, — ответила подруга. Вообще, подруги у меня отличные, несмотря на то, что характер у каждой далеко не сахар. Но ведь, будь они милыми и скромными, вряд ли бы добились успехов в своих профессиях. Одна довольно успешно доводит до истерик студентов юрфака, как ее за спиной только не обзывают. Но к ней самая большая очередь в качестве дипломного руководителя. Другая держит клининговую компанию железнобетонной репутации, хотя сама ненавидят уборку. Третье — просто ужас и кошмар налоговиков, бухгалтеров и прочих, связанных с финансами. Можно сказать, гениальный аналитик. А по виду этого не скажешь. ни то рокерша, не то годка, не то не пойми кто, но уж точно никак не бизнес-леди. После этих посиделок заявилась домой под утро, а муж и слова не сказал. Спать уложил, а перед уходом на работу оставил на тумочке стакан воды и таблетки. Бесит, зараза! Все бесит. Между лопаток свербит от нереальной приторной слащавости происходящего. Я будто вязну в сладкой вате, которую терпеть не могу. Не оставляет ощущения того, что это все один сплошной большой спектакль, и во всем чудится подвох. Может быть, у меня паранойя? «Можно ли утонуть в заботе?» «Оказывается, можно». Я стала задерживаться на работе, искать отговорки, чтобы меньше проводить с мужем времени. Отменила отдых в Альпах. «Наверное, дура. Возможно, у меня едет крыша. Хотя окружающий считает, что я элементарно зажралась. Мама так вообще опасается, как бы я не подсела на алкоголь или наркотики». «Можно подумать, мне заняться больше нечем, как губить свою жизнь». «Вы есть много кушать», — повторяет она опостылевшую фразу вот уже который день подряд. «Не самый хороший фильм, но родительница его за что-то просто обожает. И это при ее профессии искусствоведа и потрясающем вкусе». «Нет, она не знает, что я обдумываю развод, но не поделиться своими тревогами я не могла. В итоге выслушала целую лекцию о том, что неплохо было бы успокоиться и понять, что такого мужика второй раз можно и не встретить, что бизнес бизнесом, но всякое бывает, и муж это надежно, особенно такой, что мы вот просто идеальная пара. А что без детей? Так это сейчас просто бич современности. В очередной раз обозвала себя глупой курицей и подумала, что действительно просто накручиваю нервы на ровном месте. А впереди Новый год и Рождество. Пора планировать каникулы и задуматься о подарках. Для работы скоро резко прибавится. Зима прошла в борьбе с собой за себя. Мне все больше казалось, что у меня психическое отклонение, и я просто специально ищу негатив в отношениях с мужем. Секс вдруг стал каким-то постановочном, что ли, даже себе не могу объяснить, что не так. Каждый раз после задержки на работе муж приносил пирожное или букетик, говорил, что устал и очень скучал, что я слишком много работаю, поэтому мало времени проводим вместе, а ему никак не вырваться, то один процесс, то другой. И что дом для него — тихая гавань, надежный тыл, и какая женщина не растает от такого? А меня это злило. Кому рассказать, насмех поднимут. Знаем, проходили. ну что тут особенного? Сиди себе дома, ходи по салонам, выгуливай наряды на мероприятии под ручку с шикарным мужиком. Мечта, а не жизнь. А вот я все больше чувствую себя в золотой клетке. И отчасти это правда». Мы создаем идеальную репутацию, поскольку муж метит куда-то в политику, что ли, или на большую должность. Не хватает только парочки детей. Но чего нет, того нет. У нас не получается. А супруг категорически против приемных, как и свекровь. Хотя что тут такого ужасного, я не понимаю. По всем пунктам мы более чем подходим. Но это трудное и важное решение нужно принимать вместе». Нельзя вот так запросто и собственной прихоти играть жизнями других, а детей в особенности. На все попытки обсудить сложившуюся ситуацию слышу только: "Ну, рогая, ты слишком много работаешь. Найми директора, управляющего, или кто там нужен. Отдыхай больше, или вообще продай бизнес. Он стал отнимать слишком много сил и времени". Вот ведь какой заботливый стал и этой заботы становилось все больше и больше. Ее стало так много, что перестало хватать воздуха. А в природе медленно, но верно, наступала весна.